Утро, пробуждение элементов Бог проснулся, отпер глаз, взял песчинку, бросил в нас. Мы проснулись, вышел сон, чуем утро, слышим стон. Это сонный зверь зевнул, это скрипнул тихо стул, это сонный разомлев тянет голову сам лев. Спит двурогая коза, дремлет гибкая лоза. Вот ночную гонит лень, и за мха встает, Олень тело стройное несет, шкуру темную трясет. Вот проснулся в поле пень, значит, утро, значит, день. Над землей цветок не спит, птица-пигалица летит, смотрим. Мы стоим в горах, в длинных брюках, в колпаках, колпаками ловим тень, словословим новый день. Все. 18 января 1930 года.